Глава 9. Они назвали девочку Флорентиной. На следующий день, когда машина свернула на подъездную дорожку к дому, лицо Луизы засияло. Малышка была у нее на руках. В воздухе кружился мелкий, как пудра, снег. Вокруг поблескивал иней, покрывая траву, словно кристальная паутина. Счастливая молодая мать Луиза была настолько полна сил, Что от ее шагов по фае в окнах дребезжали стекла. В то время как жуль бесшумно шел рядом. С того дня ее жизнь граничила с чудом, казалось окутанной чарами, которые больше никто не сможет снять. Когда она открыла шторы, детская наполнилась светом. Снег закончился. Небо сияло глубокой синевой. Луиза наблюдала, как Жуль кладет маленькую Флорентину в колыбель и улыбается ей. Именно он все эти годы снова и снова вселял в нее надежду на то, что однажды ее самое большое желание осуществится. Она почувствовала, как ее наполняет тепло. Подошла по вощенному паркету к мужу, посмотрела на него и провела рукой по его кудрявой голове. Погрузившись в себя, Он неподвижно смотрел на нового члена семьи. Когда Луиза наклонилась над колыбелью и приложилась щекой к щеке девочки, Жюль нежно погладил жену по спине. Затем отвернулся и подошел к окну. Его взгляд упал на пышные старые дубы в саду, ветви которых свисали под тяжестью снега, на деревья, которые выглядели так, как он себя чувствовал. «Не то чтобы мне не нравится слушать твои мысли, милый, но услышать твой голос было бы приятней», спустя некоторое время сказала Луиза с улыбкой. Жуль повернулся к ней. «Нужно собрать семью и друзей и устроить большой праздник в честь рождения дочери», продолжила она. «Да, ты права», — откашлялся Жуль и представил, насколько ужасным будет для него это собрание. В последние сутки он только о нем и думал, Теперь он уже полностью осознал, что закон жизни не приложен, и рано или поздно его рука дотягивается до того, кто его приступает, и хватает нарушителя. Это неизбежно. В роли судьи он об этом никогда не задумывался. Лишь теперь ему стало ясно, что хоть мораль и помогает нам составлять законы, она подводит нас, когда дело доходит до их соблюдения. особенно когда проблемы касаются нас самих. Внезапно законопослушание и справедливость стали казаться ему привилегией тех, кто живет хорошей жизнью. Он впервые понял, что соблюдение правил является большим достижением для тех, чья судьба не сложилась, для людей, отчаявшихся и вынужденных каждый день бороться заново. Осознавая всё это, как он будет принимать решения за судебным столом, Что вообще заставило его зайти так далеко? Когда он был студентом, ему достаточно было лишь мельком взглянуть на дело, как он тут же видел исход. Он всегда держал в голове последствия и знал, какие из них приведут к еще большим проблемам. Теперь же у него не получилось быть адвокатом и судьей самому себе. Думай, Жуль, как адвокат, учел бы все последствия подмены детей. Действуй он как судья, уничтожил бы эту идею еще в зародыше. Луиза, все еще стоящая у колыбели, заметила, что взгляд жуля странным образом изменился. Что с тобой что-то не так? жюль покачал головой, подошел к ней, обеими руками обхватил плетеную изывы люльку, взглянул на ребенка и разразился слезами.